Глава 48. восьмая. Герцог Вильям Ван Дрейк. Все мышцы, все тело ломило от тоски и неудовлетворенности. Никогда таких ломок не испытывал. В висках кровь стучала, уши закладывала от желания увидеть Кейтлин. Я пытался занять себя делом. Проклятие, я переделал все дела в ее усадьбе, а когда делать больше было нечего, захотел приготовить что-то для нее. Спросил у тети Кейт, что Кейтлин больше всего любит. Родственница ответила, что девочка в детстве любила песочное печенье. Я послал возничьего за мукой, сахаром, за всем, что назвала тетушка. Я замесил тесто под ее руководством. Я даже магией не пользовался. Хотел сделать все сам для своей жены. Представлял, как Кейт скоро вернется, и мы выпьем чаю. Больше никакого вина из ее рук я никогда не приму. А потом я пойду с ней в постель. Только об этом и думал, пока лепил кругляшки из теста. Я уже прилично нервничал. Давно пора было Кейт вернуться, темнить начинало. А потом заехал мистер Хантер поздороваться когда увидел мой экипаж возле усадьбы. Он-то и сказал, что Кейтлин в таверне, и только что проводила собрание. Твою мать, собрание она проводила, пока я печенье лепил. Совсем бытовая магия из меня домоседа сделала. Я весь был в грёбаной муке, но благодаря бытовой магии быстро очистил одежду и рванул за ней. «Не приближайся», приказала она, прячась за спиной старого графа. Испуганная, хрупкая, «того гляди заплачет». Меня словно отрезвило. Я веду себя как одержимый, как демон. Она боится меня, дрожит вся. К тому же ночь на дворе. И я, бешеный, готовый взять ее прямо на улице. Кейтлин не должна меня бояться. Кого угодно, но не меня. Жена должна чувствовать себя со мной под защитой. Как успокоить ее? Я должен сказать, что простил ее. Я пока не готов, но уже близок. Кейтлин не дождалась. Убежала, продолжая трястись. Я успокоился и взял себя в руки. Я ненавидел себя за промедление. Но так может и к лучшему. Ночь слишком темна, а я слишком дик. Поговорю с ней позже. Проводив взглядом Кейт, я поехал в родовое поместье собрать мысли в кучу. Личная жизнь личной жизнью, а утром совещание кабинета. В стране много нерешенных проблем, в которых требуется мое участие. От меня зависят судьбы очень многих людей. Я должен работать, несмотря на дерьмо, происходящее в душе. Из-за раны и так долго отсутствовал. И совещание проводил удаленно по переговорному устройству. Все нахрен расслабились. В родовом поместье меня ждал мой лекарь, которого из столицы прислал Бертран. Я забыл, что мне нужна перевязка, а друг вот помнил. «Вам нужно лежать, при всем уважении, лорд Вильям, иначе рана не срастется. То и дело швы расходится. Вот снова придется сделать пару стежков. Не шевелитесь, будет больно. Хоть бы дернулись для приличия, лорд. Сидите, как неживой». Лекарь закончил шить. Стал накладывать повязку, не переставая ворчать. Вы как бешеный пес, простите, конечно, все гонитесь и гонитесь, зачем-то. А когда упадете без сил, поздно будет. Я молча выслушал лекаря, заканчивая бокал успокаивающей настойки. Потом запахнул халат и упал в кровать, в чертову кровать, в которой жена хотела меня убить месяц назад. Я отрубился с мыслями о Кейтлин, о том, как растягиваю ее на этой постели и делаю своей. Проснулся до рассвета, чтобы успеть вовремя на священие в столицу. Лениво было идти бриться и купаться, и тут я вспомнил, какой чудесной магией обладаю и рассмеялся. Мне даже вставать не нужно, чтобы освежиться, убрать щетину и расчесаться, как удобно. По пути в министерство я прямо в экипаже читал отчеты, на совещании громил подчиненных и требовал решения, которые они не подготовили. Расслабились. Но я всех построю, я вернулся. Потом встречался с королевой по поводу затопления, и она одобрила исследовательский выезд. Велела мне самому ехать, проветриться. Как блин, не вовремя, остаток дня не поднимая головы, а вечером вновь отправился в баронство. Главное приехать до темноты, чтобы не напугать ее. Купил цветы. Кейтлин снова не оказалась дома. В таверне ее тоже не было. Я нашел и расспросил тети Кейт, и та призналась, что жена моя от меня прячется. Да, Кейтлин специально попросила своих предупредить ее, если в баронстве покажется мой большой черный экипаж. Сразу оставила дела и сбежала. Я прогулялся по баронству поспрашивал, где моя благоверная, но никто свою бранессу не сдал. Что ж похвально? Я бы и до ночи у нее на крыльце сидел. Да жалко девочку спать бы ей пора уехал в поместье. На следующий день все Все во мне кричалось, что пора заканчивать глупые игры пойти и взять кэтлин наконец. я ведь мог ее найти если бы захотел. Но я прогнал ее однажды и чтобы вернуть расположение видимо нужно приручать, как дикого зверька И жонка твою мать. Я перестал искать жену по всему баронству и подолгу ждать на крыльце. Стал просто оставлять новый букет, коробку с лакомствами и уходить. Ей нужно привыкнуть ко мне и понять, что я никуда не уйду. Отныне я буду в ее жизни всегда. Лишь одна спокойная встреча. Не в темноте, не на пороге, а просто одна спокойная домашняя встреча, желательно при свечах, глаза в глаза. И она сама кинется мне на шею, а я зацелую ее до кончиков пальцев и сделаю своей. Она знает, что это неизбежно. Она моя, всегда была моей.